Возвращение к чтению. Когда-то очень давно, лет сорок назад, мои летние каникулы в Никитина совпали на несколько дней с маминым отпуском. Она в пять утра вскакивала и убегала за малиной или земляникой одна. Я просыпалась, а её нет. Я ждала, ждала. Или она сидела в дачном кресле, передвигая его каждые 15-20 минут из тенёчка на солнце, и читала. Читала, читала, читала все время, прерываясь только еды нам приготовить. Я говорю, мам, ну сколько можно? А она вдруг ответила. Нют, а ты не заметила, что я несколько лет ничего не читала? Что я сейчас впервые с книгой года за три? Хм, действительно. Я запомнила это свое ощущение честного воспоминания. А почему? Мама ответила странно. Не знаю. Знаю только, что после смерти бабушки сил на художественную литературу у меня не было а вот сейчас снова наконец-то смогла взяться. Я точно помню, что она перечитывала тогда Иосифа и его братья. Я уже много лет, думаю, лет 10, ничего толком не читала. То есть я постоянно читала соцсети, газеты, прочитала целую библиотеку профессиональной литературы, но настоящих книг я не читала. Иногда, редко-редко, когда выходили книжки у друзей, я читала их. Ну, не по правде, я их читала как бы глазами, чтобы потом не стыдно было сказать «прочитала, конечно», а вот головой и сердцем не читала. За эти годы посещения любимого книжного магазина на Тверской превратились в постыдную череду угрызений совести. Недавно мой старший сын разглядывал книги в спальне и говорит, «Мам, а ты художественную литературу читаешь вообще?» Господи, как же мне было приятно сказать ему, «Знаешь, да, я снова начала читать».